Но экскурсия не была долгой. Стоило нам подняться на этаж выше, и мы оказались в большом сводчатом зале площадью метров шестьсот с оконными проемами, занавешенными плотной тканью. Автоматически я откинул занавеску и от неожиданности охнул. В душе я ожидал увидеть камень или на худой конец складку, но за окном был лес и подернутые дымкой далекого дождя горы. Джинни... «Да, господин. Называй меня просто Рэй. Хорошо, Рэй. Где мы находимся?» «Это бывшая цитадель Ордена Горохи. После разгрома Ордена и переноса границы шестого сектора здесь окраинный мир под формальным протекторатом империи. Аборигены зовут его Тенсаннар». Я сорвал покрывала со всех окон, распахнул их, и зал наполнился светом и свежим воздухом. «А местечко-то все лучше и лучше», — весело проговорил я, с наслаждением втягивая ноздрями запахли леса. «Рэй», — оторвал меня от размышлений голос Джинни, — «через сопряженное пространство пытаются пробиться существо, кто-то из младших богов». «Это нам не опасно?» «Нет, Рэй, на территории Ренгара я могу справиться с любым существом». «А спросить у него имя ты можешь?» Пауза. «Его зовут Теремон». «Не его, зовут Таремон. не — поправил я. «Это она, и зовут ее Теремона». «Присвоить статус дружественного существа?» — спросила Джи. «Подожди», — я на секунду задумался, — «а можешь ты сделать так, чтобы она оказалась здесь, но не могла причинить ни мне, ни тебе, ни всему, что здесь есть, никакого вреда, только для разговора?» а при малейшем проявлении враждебности ее просто чтобы выбросило отсюда. «Присвоит статус потенциально враждебного существа?» «Ну, если все условия соблюдены, да, еще просьба в присутствии потенциально враждебных существ разговаривай со мной как раньше, без использования звуков». «Принято. Где желаешь встретиться?» «Здесь». Я обвел пространство зала взглядом. Нужны стол, два кресла, посуда и легкие напитки на твой выбор, только ничего изменяющего сознание. Без малейшего звука в центре зала возникло все заказанное мной. А затем, словно выпутываясь из туманных оболочек, появилась Торимона. В черном облегающем и со странной штукой, похожей на короткий жезл на поясе. Я вежливо поклонился. Тари, рад тебя видеть! Глаза богини лишь на мгновение полыхнули злостью, но через долю секунды она произнесла вполне нормальным голосом: И я рада видеть тебя адепт. Тари, ты меня ни с кем не перепутала. Я прошел к столу и, сделав приглашающий жест, сел сам. «Так, что тут у нас? Бутыль со стороны изогнутым узким горлышком. Попробую налить». Бутылка оказалась на ощупь мягкой, словно была сделана из тонкого пластика. Я просто выдавил жидкость в два бокала и, не дожидаясь, пока богиня разделит со мной компанию, пригубил. Вкус, на мой взгляд, оказался спорным. Нечто терпковатое, слегка сладкое, но весьма освежающее». «Насколько я помню, я вроде не заключал с тобой никаких договоров, и уж моления тебе не возносил». Наконец Тарри присела, да так, чтобы мне были видны все волнующие изгибы ее точеных бедер. «Ну-ну... Зафиксирована атака энергосфер низкого уровня. Удалить существо? Пока не надо». Каримона задумчиво покачала своей точеной ножкой и, разглядывая меня поверх бокала, произнесла «Ты здорово изменился!» и утвердительно добавила «Значит, добровольно делиться не будешь!» «Тари!» — как можно мягче произнес я. «До сих пор мы достаточно плодотворно сотрудничали. Ты мастерила различные приятные для меня случайности. Я отправлял к тебе толпы покойников, обещал храм и построил. Нам вроде нечего жаловаться друг на друга». «Зафиксирована попытка перехвата контроля над комплексом дворца». «И прекрати, пожалуйста, тянуть свои ручки к моим игрушкам, иначе наш разговор прервется, едва начавшись». «Быстро ты освоился!» Она усмехнулась и чуть пригубила из бокала. «О-о-о! Ассорский нектар откуда достаешь?» «Ворую!» Я слегка улыбнулся. «Если ты думаешь, кому повыгоднее продать здешние богатства, то учти...» Она сделала многозначительную паузу. «Я могу осыпать тебя драгоценностями, которые здесь у вас в ходу!» Я фыркнул. «Этого мне не надо!» «Я и не думала, что дешево от тебя отделаюсь!» На ее холодном лице мелькнула тень улыбки. «Ну, раз ты такая умная, зачем предлагаешь ерунду?» Я долил себе в опустевший бокал и стал задумчиво прохаживаться взад вперед «А как тебе такое предложение?» – произнесла Таримона. «Я выполняю все твои тайные желания и оставляю в интересном месте весьма богатым человеком». Понемногу Таримона преображалась. Из опытной и уверенной в себе богини она превращалась в маленькую и ранимую девушку. «Ты еще на краешек кресла пересядь», – посоветовал я. Ну, «Будет гораздо трогательнее». «Но я действительно нуждаюсь в твоей помощи!» — проворковала она. «Ну, у тебя же теперь столько всего, а мне нужна лишь одна маленькая штучка, такое простое колечко». «Оно тебе не подойдет!» — буркнул я. «Слишком большое!» «А для тебя, значит, в самый раз!» — недовольно воскликнула она. «Да и для меня великовато! Я пожал плечами. «Послушай, Таримона!» «Я не собираюсь ничего...» Зафиксирована попытка взлома верхних энергосфер. Существо удалено. Римона исчезла, да и в самом деле надоело со своим кольцом. Ну вот, не дал договорить. Вернуть существо подала голос Джи. Да, ну ее к черту, я зевнул, и только сейчас понял, насколько устал. Джинни, да дары... «А не можешь ли ты организовать мне спальню, а то что-то в берлоге старого хранителя мне неуютно?» «Есть хорошая комната в башне над залом. Давай!» Не знаю, сколько я спал, но когда я проснулся, был день, и в высокие окна башни заглядывало дружелюбное солнце. Вымавшись в любезно предоставленной Джинни ванной, я сменил бронекомбес на простую удобную одежду – Оставив лишь разгрузочную подвеску с оружием, без которого чувствовал себя голым. Затем, не торопясь, приступил к завтраку. «А расскажи-ка мне, подруга моя любезная Джи, про то, как организована защита этого места». И она рассказала. «Ну, в общем, не зря прежний хранитель потратил тысячу лет». Сам замок, построенный на могилах Гарахиан, каким-то образом замыкался на их кости или что там от них осталось. Ядро защиты обеспечивали несколько артефактов, скрытых в особых полостях дворца. Существовала также дублирующая система, система оповещения и комплекс многорубежной защиты. В общем, ни поменять, ни улучшить что-либо я не мог, поскольку даже имея в запасе память одного из выдающихся магов империи, ничего стоящего сам по себе не представлял. Да и смысла не видел. Не глупее меня человек здесь сидел, хотя кое-что по-своему сделать мог. А в общем и целом, мой план был прост. Я собирался отобрать себе для дальнейшей жизни пару железок покруче, а остальное запечатать так, чтобы вся королевская рать обломала зубы. И начал, естественно, с уничтожения портала ключа. Рвануло, надо сказать, от души. Взрывчатки я не пожалел. Затем по внешнему периметру замка установил автоматические пушки и излучатели. Естественно, не своими руками, а с помощью монтажных роботов. Это все мне предоставила моя джи, таскавшая оборудование и материалы прямо с центрального склада имперских ВКС. В итоге замок, напоминавший архитектурой средневековый, злобно ощетинился стволами, а внутренность приобрела современную электронную начинку. Ресурса линейки спин-реакторов должно было хватить на пару тысяч лет, а пределов надежности электронного оборудования и вооружения я просто не знал. Просто надеялся, что хваленая гатрийская сверхнадежность не была облифом. В общем, когда дней через пять я осмотрел все сделанное, то был вполне доволен. Магия магией, а пушки они и колдуна в клочья порвут. С утра следующего дня я спустился в подвал, где находился склад артефактов. Назначение большинства предметов было мне абсолютно неведомо. Но, памятуя о том, что захватили их в ходе боевых действий, я не без основания полагал, что назначение — это война. В самом начале экспозиции у первой витрины, где находилось такое простенькое с виду кольцо, я остановился. В свете электрических ламп оно выглядело еще скромнее. «Джинни?» «Да, Рэй. Старый хранитель ничего не говорил об этом кольце. «Это кольцо великого Исара Эмада. Хранитель говорил, что по типу энергетики, скорее всего, оружие для уничтожения младших богов и полубогов». «Ясно!» Я шагнул к следующему экспонату. «А вот эта кривая палка!» «Универсальный авриттер!» «Позволяет сжигать огромные площади или вымораживать их. По выбору». «А этот амулет?» «Это Аймар. Защита от любой магии. Самая простая вещь в хранилище». «Ну это мне не надо. Еще шаг в глубину коридора, и я увидел две простые вазы. Одна наполнена светящимися ярко-красными шариками размер с ноготь, другая точно такая же темными, почти черными». «Редчайшая вещь!» — мечтательно произнес голос Джинни. «Жемчужина сердца мира! Чрезвычайно мощный источник магической энергии!» «Да?» — я задумчиво почесал в затылке. «А ведь не скажешь! Бусинки такие!» — я задумался. «Джинни! А есть среди экспонатов такие, которые почтенный Мернон считал особенно опасными!» «Да, Рэй, они в красных шкафах». «Красные? и Красные? Да где ж тут такие?» «Через два прохода налево в конце зала». Быстро добравшись до указанного места, я остановился. Прозрачный, переливающийся всеми цветами радуги пузырь накрывал кусок зала, в котором стоял большой цилиндрический шкаф с ломтиками-секторами. Внутри них что-то неразличимо чернело. «Ну и...» «Это дополнительная защита, которую установил прежний хранитель. Я не могу снять ее. Радужная завеса убьет любого». Я осторожно коснулся поверхности пузыря. Мягкая и податливая, она слегка прогнулась под пальцами. Я выдернул из кармашка нож и плавным движением воткнул его в пузырь. Короткая вспышка и пластокерамика, мгновенно расплавившись стекла на пол, образовав небольшую лужицу. «Нормально!» — восхитился я и принялся раздеваться. «Надо оно мне!» — спросил я себя и шагнул вперед.